дал ему денег, взявши их у Петра. И он пошёл по прохладным ещё улицам города, в четвёртый, в пятый и в шестой раз повторяя про себя, кого, что рассказать, что делать потом, и держал свой путь туда, куда ему было приказано, а вовсе не на рынок. И он удивлялся, почему чёрное звериное предчувствие беды сейчас, когда он выполняет приказание равви Не только не покидает его, но даже как будто усиливается с каждым шагом. Почему-то виделись ему в уличных голубых тенях бешеные глаза опасного Ивана и чудился леденящий отблеск на лезвие его длинного ножа. Он пришёл, куда ему было приказано, и спросил того, кого приказано было спросить. И сначала его не пускали. И мучительно долго томили в огромном еле освещенном единственным факелом помещении, так что ноги его застыли на каменном полу, а потом повели куда-то, и он предстал без запинки, без единой ошибки, это было счастье, проговорил все, что ему было приказано проговорить, и он увидел, как странная противоестественная радость разгорается на холеном лице богатого человека, перед которым он стоял. Когда он закончил, его похвалили, сунули ему в руки мешочек с деньгами. Всё было именно так, как предсказывал Раби: похвалят, дадут денег, и вот он уже ведёт стражников. Солнце поднялось высоко, народу полно на улицах, все расступаются перед ним, потому что за ним идут стражники. Всё, как предсказывал Раби, обедах всё ближе и ближе. и ничего невозможно сделать, потому что всё идёт как предсказывал Рабби, а значит, правильно. Как было приказано, он оставил стражников на пороге, а сам вошёл в дом. Все сидели за столом и слушали Рабби, а опасный Иоанн почему-то припал к Рабби, словно стараясь закрыть его грудь своим телом. Войдя, он сказал, как было приказано: "Я пришёл, Рабби. и раби, ласково освободившись от рук Иоанна, поднялся и подошёл к нему, и обнял его и прижал к себе и поцеловал, как и новый сын целует отец. И сейчас же в помещение ворвались стражники, а на встречу им с ужасающим рёвом прямо через стол вылетел Иоанн с занесённым мечом и начал с собой. Его сразу же сбили с ног и затоптали. И он впал в беспамятство. Он ничего не видел и не слышал, а когда очнулся, то оказалось, что валяется он в углу жалкой грудой беспомощных костей, и каждая кость болела. А над ним сидел на корточках Пётр. Больше в помещении никого не было. Все было завалено битыми горшками, поломанной мебелью, растоптанной едой и обильно окраплено кровью, как на бойне. Пётр смотрел ему прямо в лицо. Он словно бы не видел его, только судорожно кусал себе пальцы и бормотал большей частью неразборчиво. "Делать-то что теперь?" бормотал Пётр, бессмысленно тараща глаза. "Мне-то теперь что делать? Куда мне-то теперь деваться?" А заметив, наконец, что началось, схватил его обеими руками за шею и заорал в голос: "Ты сам их сюда привёл, козей отброс!" или тебе было велено говори не было велено ответил он а это откуда зарал петру еще пуще тыч ему в лицо мешочек с деньгами велено мне было сказал он в отчаянии и тогда петр отпустил его поднялся и пошел вон на ходу засовывая мешочек за пазуху но на пороге приостановился повернулся к нему и сказал словно выпленил предатель вонючий Иуда. На этом месте рассказа наш гусенок внезапно оборвал себя на полуслове, весь затрясся и с ужасом уставился на дверь. Тут и мы и все бригады тоже посмотрели на дверь. В дверях не было ничего особенного. Там стоял, держа портфель под мышкой, агасфер Лутич и с неопределенным выражением на лице. То лежалость написано было на этом лице, то ли печальное презрение, а может быть и некая ностальгическая тоска, смотрел на гусенка и манил его к себе пальцем. И гусенок с грохотом обрушил все свои маслы на пол.